Глава двадцать пятая Дома царил тот самый хаос, про который говорил Назар Борисович. Он чуть с ног меня не сбил прямо у порога. Откуда-то со стороны библиотеки выбежала Анна. «Я соскучилась», — она повисла у меня на шее, и я даже на мгновение прижал ее теплое тело к себе, но уже через секунду она вырвалась из моих рук и, чмокнув в щеку снова куда-то понеслась. Никаких признаков чего-то ужасного не было заметно. Обычная суета, которая всегда возникает перед такими грандиозными событиями, как свадьба и слияние кланов. Неужели мои чувства стали меня подводить? Я на секунду прислушался к себе. Нет, чувство опасности уже не просто тихонько скреблось, оно выло дурным голосом, а я все никак не мог понять, на кого оно направлено. Может быть, я не должен был уходить от Марго и Иры? По лестнице спустился дед, я присмотрелся к нему. ведь он совсем не старый еще». «Мать родила меня, когда ей и двадцати еще не было, а женятся в этом мире рано. Один Егор Ушаков какое-то странное исключение исправил». «Наконец-то!» — проворчал он, обнимая меня и похлопывая по спине. «Я уже начал думать, что с этим бобьем с ума сойду. Теперь же можно хотя бы часть хлопот свалить на тебя». «Лучше бы я не возвращался». Я хмыкнул и еще раз внимательно посмотрел на деда. «А Марго весьма положительно на тебя повлияло». «Вон осанка снова какая, а то уже на тросте начал посматривать». «Ты должен был меня предупредить!» Палец деда ткнул меня в грудь. «Я предупредил. Не моя вина, что она, похоже, рванула к тебе быстрее, чем я номер набирал». Я огляделся по сторонам. «У нас все нормально?» «Да, вполне. А что у нас может быть ненормально? Или ты про обстановку в целом?» «Вот про нее, родимую, тут да. Тут творится что-то очень плохо контролируемое». «Вот, к примеру, ты бы какую выбрал?» и дед жестом фокусника достал из кармана две салфетки нежного кремового цвета. «Ну...» — я повертел салфетки в руках. «А что тут выбирать? Они же одинаковые». «Когда я ответил так же, как и ты, то понял, что чувствовали наши парни, попавшие в плен этим кровожадным ублюдкам из Восточной Империи. А все потому, что, как оказалось, это разные салфетки». Дед скривился, а я снова принялся разглядывать салфетки. «И чем они различаются?» Я даже прислушался к тактильным ощущениям, абсолютно одинаковая на ощупь ткань. Деджи выдержал театральную паузу и произнес, «Цветом! Они отличаются цветом!» «Да?» Я поднял обе салфетки и посмотрел на свет. «Ты прав, это какой-то дурдом. Ладно, если все в порядке, то пойду ополоснусь. Я уже сто лет нормальный душ не принимал». В своей комнате я наконец-то расслабился, Все-таки в какое то веки чувство опасности меня подвело. Дома абсолютно ничего не происходит, кроме общей нездоровой обстановки. Сейчас из душа выйду и найду Громова, узнаю, как у нас дела с охраной. Да и Люсе надо позвонить, я ей кучу поручений надавал. Что-то уже должно быть выполнено. Конечно, душ можно было и не принимать, не такой уж я и грязный. Тем более, что вчера мы сырой баню принимали вместе. Я оперся руками на стену, подставляя спину горячим тугим струям. «Не надо думать о быре. Тебе повезло, ты урвал кусочек сладкого. А теперь возвращайся в реальный мир, в котором что-то происходит. Какой-то глобальный заговор, в котором великий князь играл значительную, хоть и не основную роль. Его не стало, и верхушка растерялась. Ну а теперь они очухались и снова начали гадить из-под тишка. Все их действия нацелены на кланы, а через эти кланы на императора. Да и тот хрен, который ловушку оставил в квартире, в которую мы с Рыжовым едва не попались». Рыжов сказал, что у него был выраженный акцент, но он не мог сказать, чей. Рыжов парень простой и в сортах акцентов не разбирается. Я закрыл глаза. Ну же, я в душ полез, чтобы встретиться с безликими. Вот только они не спешили со мной видеться. Не видели смысла? Как их вообще понять? Зачем они выращивали черных единорогов? Марго заикнулась, что они редки, но родовые могильники все же находили и раньше. Иначе она не знала бы, о ком идет речь, и не знала бы, как с тварями бездны справляться. Так какие цели преследуют безликие, что им надо? Не знаю, сколько я пробыл в ванной, но когда вышел на улицу, уже начало темнеть. Одевшись, я направился искать Громова. Суета в доме улеглась, и можно было спокойно пройтись по коридорам, заглянуть в комнаты и оценить ремонт. Громов нашелся в бывшей желтой гостиной. То, что в итоге у матери получилось, мне нравилось даже больше, чем было раньше. Громов сидел за столом и изучал какие-то планы. Трость стояла рядом, но было видно, что она ему в качестве опоры не слишком-то и нужна. Он поднял голову и вопросительно посмотрел на меня. Я прикрыл дверь, и тут зазвонил телефон. «На ловце зверь бежит», — пробормотал я и нажал на прием. «Люся, я как раз хотел тебе звонить». «Юля сказала, что ты вернулся». Что-то в ее голосе заставило меня напрячься. «Костя, ты Егора не видел? Он обещал прийти на обед, но уже скоро ужина, его нет». «Нет, я его не видел. Что-то внутри оборвалось. Вот оно, вот что пригнало меня домой. Я попробую выяснить. Жди, я или перезвоню, или подъеду». Сбросив звонок, я тут же нашел номер прадеда. Телефоны пользовались успехом, надо сказать. Так что почти у всех моих знакомых и родственников они уже были. «Да, Костя, я тебя слушаю. Что-то случилось?» Голос прадеда звучал ровно. Ничего не говорило о том, что он взволнован. «Я с практики вернулся, хотел с Егором встретиться, он дома?» «Нет, Егору подруги», — спокойно ответил Андрей Никитич. «Ты ее знаешь, это твоя помощница. Можешь с ней связаться и уточнить». «Я так и сделаю». И я сбросил звонок. «Что происходит?» Этот вопрос стал в последнее время для меня основным. Егор не просто правнук главы клана, на него завязана вся защита. Все пароли, если они имеются... Расположение всех ключевых узлов, расположение их гарнизонов, количество бойцов, оружия абсолютно все, мать вашу. Мои суматошные мысли прервал звонок с неизвестного номера. Керан, рявкнул я в трубку, из которой слышалось только сопение, говорите, вашу мать. Ну, я догадывался, что ты из клана, правда, думал, что какого-нибудь менее знатного, раздался голос Рыжова. А тот тип черневый, который клюськи бегает, он тоже из клана? Да, коротко ответил я. «Рыжов, ты откуда мой номер узнал, и что за интерес к Егору?» «Ну, телефон я у Люськи взял, сказал, что мне надо с тобой тему одну перетереть. Она сейчас в каком-то ахере пребывает, поэтому даже не спросила, зачем он мне нужен. А на Егора мне плевать, если честно, на Люську только не плевать. Мы хоть и разбежались, но она же не чужая мне. Да и мать моя ее любит». «Рыжов, короче...» Я сильно пожалел, что через трубку нельзя вытащить абонента и начать душу из него вытрясать. Видимо, Рыжий почувствовал мое настроение... Потому что начал отвечать более четко. Тут после этого твоего Егора, точнее Люскинова, я типа, который возле его машины что-то разнюхивал, турнул и больше не видел. А тут с приятелями идем, бац, машина чернявого стоит раскуроченная, как будто грузовик ее протаранил. Я туда сунулся в кровище все, но тела нет. Может, и живой еще, только его увезли куда-то. Люски, понятное дело не сказал. Она и так, словно чует что-то, вон на телефон сунула, не глядя. Так что тебе говорю. Жалко ее, Видно же, что втрескалась по уши. Как бы с ней не вышло чего». Он говорил что-то еще, но я уже его не слышал. Нажав отбой, я набрал Люсю. «У Егора есть передатчик?» Я ту же мчужину ему не вернул. Как оказалось, это совместная разработка наших кланов. Просто чисто теоретически, как командир, он всегда должен оставаться на связи. «Есть? Он его почти никогда не вытаскивает?» В голосе Люси прозвучали панические нотки. «Что с ним, Костя?» «Сейчас за тобой Громов приедет, собери вещи. В эту квартиру ты больше не вернешься», — скороговоркой проговорил я. Отключившись, посмотрел на начальника охраны Кернов. «Заберешь ее, привезешь сюда. Пока сюда, потом посмотрим». Громов кивнул, а я выскочил из комнаты. «Моему клану пока ничего не грозит. Наши общие враги, похоже, боятся меня, как огня. На Вольфа вон планировали напасть, пока меня нет. А раньше не могли. Он в охраняемой клинике со своей Иришкой сидел безвылазно». Вот только они не учли, что у меня есть и другие люди, которыми я дорожу. Войдя в свою комнату, я вытащил обрез и сунул его в мешок, в котором лежал восполненный запас патронов. Протянул руку к поясу и выругался. Меч все еще в ремонте. Ладно, обойдемся кинжалом. У меня в конце концов есть магия. Я набрал номер прадеда. Запеленгуйте передатчик Егора. Я знаю, вы можете это сделать. Костя, что случилось? Вот теперь Ушаков заволновался. Пошевеливайтесь, у меня нет времени объяснять. Готово. Раздался приглушенный голос, словно кто-то крикнул Ушакову о выполнении его приказа. Координаты! Слова падали мертвенными льдинками. Ушаков передал кому-то трубку, и мне быстро надиктовали координаты передатчика. Костя, что происходит? Где Егор? Что с ним? А вот сейчас в голосе главы клана Ушаковых звучала откровенная паника. Встретимся на месте, произнес я и отключился. Держись, братишка. Я тебя вытащу. Обязательно вытащу. Ты только держись.